«Да, наш маленький пророк знал, что говорил. Внутри было гораздо хуже». «Вот видишь, Бенджамин, тебе тоже весело». «Да, но меня забавляет не рассказ, скорее, рассказчик. Некоторая разница все-таки есть». «И называется она стиль», — уточняет Сюзанна, у которой на лице всегда свежесть, а в словах толк. «Знаем, знаем». Ребятня воротит нос. Он нас с пеленок дрючит своим стилем. Я теряю всякую власть над ними, всякое культурное влияние. Мои войска не слушаются команды. Мне, пожалуй, пора сделать ручкой и распрощаться с этой жизнью. Итак, муха, проснувшись, взлетает, и ее сестричка делает то же самое. Они все разом взлетели. Когда большие руки открыли желюзи, конечно! «И что потом?» «Потом оказалось, что у них еще кое-что было в желудках. Они опять стали плевать. «Жереми, в конце концов, ты за столом или где?» Продолжение рассказа тем более удручает, что оно нисколько не походит на начало. Мгновение, и солнце врывается в стены квартиры вдовы Грифар. Краткая вспышка жизни, кишащий ковер поднялся, И вновь настала ночь, ночь среди бела дня, ночь удивительная, волосатая и жужжащая, ночь в тысячу глаз, ночь в рёве преисподней, когда судебный исполнитель Лаерс заплатил сполна за то, что всю жизнь сознательно смешивал правосудие и насилие, долг и издевательство, нравственность и закон. Аминь. Дальше! Дальше, шестьцу! Что было дальше? Шесть су бросил на меня усталый взгляд. Хм, дальше, дальше. С этими детьми проблема в том, что они наивно думают, что у всего есть продолжение. Вот перед нами шесть су белый снег. Мы-то думали, что он весельчак и никогда не раскисает, вечно выдумает что-нибудь эдакое, чтобы провести этих олухов полицейских. И вдруг на тебе, осечка. «Неизмеримое горе», говоря высокопарным слогом. «Разве у бедного Тяня было это дальше, Бенджамин? Что скажешь? Остажил. Хорошее его ждет продолжение. Там, да, на небесах». В первый раз мы встретили шесть су как раз на похоронах Тяня. С ним была Сюзанна. Они были давние приятели. Тянь, Сюзанна и шесть Су. Товарищи по поколению, которые уже не верило в продолжение. На похоронах Тяня Шесть представлял Жервезу, дочь старого Тяня, которая была слишком занята своими шлюшками, чтобы прийти и бросить горсть земли на могилу отца. Ты так носишься со своими курочками, Жервеза, что совсем забросила бедного папочку. Разве мой бедный папочка предпочел бы, чтобы я забросила своих курочек? Три месяца спустя. Сюзанна и Шесть Су пришли опять, теперь уже на похороны Стажила, потому что он тоже умер, так и не закончив перевод Вергилия на сербско-хорватский. Бедный дядюшка Стош отдал концы как раз перед тем, как начаться этой грызне между сербами, хорватами и мусульманами. После похорон Стажила Сюзанна собрала всех нас у себя в зебре на бесплатный сеанс короткометражного фильма, который она крутила еще в те времена, когда стажил катал с ветерком старушек бельвиля в допотопном авто, которое сам собрал, полагаясь на свое богатое воображение и довоенные образцы. «Сюзанна, о, голубые глаза!» — так окрестил ее Жереми. «Сюзанна, голубые глаза?» — переспросила Тереза. «Нет, о, голубые глаза!» — поправил Жереми. «Это заглавное «о» с апострофом в придачу?» точно передавала не только эту радость, что не купить, не выдумать. И, как вообразил Жереми, очень ирландскую, которой полнились ее глаза, но и цельность, монолитность ее характера. Жереми прибавил «Ее глаза не просто видят, они показывают». «Дальше», — вздохнул шестьцу белый снег. «Ладно, будь по-вашему». «Что касается меня», то дальше был вовсе не столбняк Лаэрса, обнаружившего в одной из бельвильских квартир настоящее сокровище в виде старинной мебели, покрытой вонючим лаком цвета детской неожиданности. Нет. Продолжение моей истории, истории Бенджамина Малассена, происходит здесь, здесь и сейчас, на сцене «Зебры», где мы поставили стол в свете прожекторов, отделяющим нас от сумрака зала. Мое, мое собственное продолжение во мне другом, маленьком, который уже растет мне на смену в кармашке Жюли. Как красивая женщина в эти первые месяцы, когда она даёт вам счастье второго «я». Только вот, Жюли, ты правда думаешь, что это разумно? Ты так думаешь, Жюли, если честно, а? И ты, дурачок, ты тоже полагаешь, что этот мир, эта семья, это время... Те самые, куда ты торопился, еще не появился и уже в плохой компании, здравого смысла ни на грош, как и у твоей мамочки, журналистки на службе у реальности. Но не будем сгущать краски, пока. Сейчас время веселых шуток, и как всегда в такие моменты мы припоминаем, с чего все началось, отчаяние Амара и Смины на прошлой неделе примчавших домой с постановлением о наложении ареста на имущество.